Глава шестая. Труд игры. В романе Диккенса «Большие надежды» есть эпизод одновременно и пугающий, и комический. Безумная миссис хэвишем живущая затворницей в своем обветшалом особняке, велит главному герою, нищему мальчику Пипу, играть. «Я устала», — сказала мисс хэвишем «Я хочу развлечься, а взрослые люди мне опостылили». Играй. Мне кажется, даже самые заядлые спорщики среди моих читателей вынуждены будут согласиться, что при данных обстоятельствах она не могла потребовать от бедного мальчугана ничего более трудного. «У меня бывают болезненные прихоти», — продолжала она. «И сейчас у меня такая прихоть. Хочу смотреть, как играют. Ну же!» Она нетерпеливо пошевелила пальцами правой руки. «Играй, играй, играй». Вероятно, случай Мисс Хевишем это крайность. Однако жутковатая комичность Диккенса в самом деле отражает некоторые непостижимые загадки, связанные с игрой. Дети играют. Детство и игра неразрывно связаны. И у большинства родителей и учителей есть смутное представление о том, что игра это хорошо. Возможно, мы даже думаем, что поощрять игры это хорошая техника родительства. Но если поразмыслить, В самой идее о том, будто игра есть цель родительства, заключается некий парадокс. В конце концов, игра по определению — то, чем вы занимаетесь, когда не пытаетесь заняться чем-то определенным. Это занятие, цель которого состоит в том, чтобы не иметь цели. Если форму и суть игры определяют желания взрослых, можно ли вообще считать ее игрой? И даже если вы не мисс Хевишем, можете ли вы приказывать детям играть? В игре таится и некий научный парадокс. Сама идея о том, что игра полезна и хороша для обучения, интуитивно притягательна. Но если игра и впрямь делает тебя умнее, сосредоточеннее или восприимчивее к другим людям, почему просто не стараться быть умнее, сосредоточеннее и восприимчивее к другим людям? Почему не поставить эту цель прямо, зачем идти к ней сложным, обходным путем игры? Об этом парадоксе – постоянно напоминают актуальные научные данные. И до недавнего времени исследования, которые подтверждали нашу интуитивную догадку, что игра помогает детям учиться, были, на удивление, немногочисленны. Часть проблемы заключается в том, что существует множество игр и способов играть, и не меньшее число способов учиться. Что именно имеем в виду? Познавательную игру исследования? Кучу малу? Ролевую игру понарошку? игру со строгими правилами и формальным регламентом? И о каком обучении мы говорим? Об освоении языка или моторных навыков? Об умении строить психические модели? О совершенствовании исполнительных функций или обыденных представлений? Любой вид игры можно связать с тем или иным видом обучения, но нет никаких оснований полагать, что все виды игры подходят для всех видов обучения. В этой главе Я расскажу о некоторых разновидностях игры и расскажу, что нам известно об их способности помогать детям учиться. Но прежде всего давайте подумаем над эволюционным вопросом. Почему играют животные? Маленькие человеческие детеныши играют, но точно так же играют и волчата, и дельфинята, и крысята, и воронята. Даже маленькие осьминоги и то, судя по всему, играют с пластиковыми бутылками. Волчата понарошку охотятся, воронята играют с веточками, маленькие крысяты играючи дерутся друг с другом, котенок разматывает клубок ниток. Особенно распространена игра у социальных животных, у которых сравнительно долгое детство, большой вклад родителей и крупный мозг, то есть у животных, которые похожи на нас. Почти каждое животное с долгим детством проводит значительную часть этого детства за игрой. Но что мы вообще называем игрой? Что общего у игры понарушку и дружеской потасовки у игры в хоккей и игры в домик? В чем эта глубинная связь, которая объединяет играющих крысят, вороненка и его веточку, котенка и его клубок? Биологи, которые пытаются дать определение понятию игры, отмечают, что у всех игр есть пять общих характеристик. Во-первых, и прежде всего, игра – это не труд, то есть не целенаправленная активность. Игра может выглядеть как драка или охота, копание или подметание, но это всегда не настоящая драка или охота, копание или подметание. Котенок не съедает пойманный клубок, вороненок не выкапывает своей веточкой насекомых, А крысенок, который дерется с собратом, не причиняет ему никакого вреда. Точно так же, как игра в домике не прибавит провизии в холодильнике или порядка в детской. Вообще-то, как раз наоборот. Но в то же время игра — это не просто некомпетентный труд. У нее есть ряд характеристик, позволяющих отличить игру от аналогичной реальной активности. Когда крысята играют, они тычутся носами в шее друг друга. Если же драка настоящая, они кусают друг друга за нос. Когда дети играют в чаепитие, они разливают чай утрированными, преувеличенными движениями. А на самом деле такими движениями чай можно только пролить и все кругом забрызгать. И, конечно, маленькие зверята, которые понарошку охотятся или изображают спаривание, не принесут домой ни мяса, ни детенышей. Игра — это забава и радость. Уже девятимесячные малыши смеются, когда играешь с ними в «Кто там?», «Ку-ку». Даже у животных игра вызывает радость, восторг и эквиваленты человеческой улыбки и смеха. Например, крысы во время своих шуточных драк смеются, издавая отчетливый ультразвуковой писк, слишком высокий для нашего уха. Итак, мисс Хевишем, при всем уважении игра — дело добровольное. Животные играют по собственной воле и для себя, а не потому, что им так велели или их за это чем-то наградят. По сути дела, крысята даже готовы поработать, чтобы получить возможность поиграть. Они быстро учатся нажимать на рычаг, который позволяет им играть. Если им не давали играть, потребность стремительно нарастала, и они бросались в игру, как только им предоставляли возможность. Дети устроены точно так же. Вспомните ликующие победоносные вопли школьников, которых, наконец, отпустили на долгожданную перемену. Но игра не похожа на другие базовые потребности, например, потребность в пище, питье или тепле. Животные играют только тогда, когда все эти базовые потребности удовлетворены. Если животное голодает или у него стресс, то игра прекращается. Игра, как и детство в целом, зависит от безопасности и надежности. У игры имеется специфическая структура — паттерн повторения и вариации. Когда крысята играючи дерутся, они опробуют друг на друге различные приемы нападения и защиты. Когда полугодовалый малыш играет с погремушкой, он пробует потрясти ее громче или тише, постучать по столу с разной силой. Маленький осьминог высовывает бутылку из воды и погружает обратно. Маленький дельфин накидывает себе обруч сначала на нос, потом на хвост. Такое чередование сменяющихся тем и их вариаций – противоположность паттерна повторения, ходьба из угла в угол или раскачивание из стороны в сторону, который мы наблюдаем у животных в неволе или под сильным стрессом, а иногда и у людей. Но если игра настолько биологически распространена, каково ее значение для жизни и мозга животных? Крысиная куча мала Игра в кучу малу состоит в том, что участники валяются и борются, тискают и щиплют друг друга, и вообще устраивают хаотическую потасовку. Все это особенно отчетливо видно на примере некоторых человеческих мальчиков, хотя девочки тоже это делают. Для меня, матери троих теперь уже взрослых сыновей, подобные потасовки были источником самых тягостных родительских терзаний. Что делать пацифистке, убежденной противнице насилия, когда она видит, как ее любимые милые мальчики, похоже, вот-вот вышибут дух друг из друга, не говоря уже о том, как они мутузят своих друзей? И как реагировать, когда эти прелестные дети терпеливо объясняют ей, что она просто неправильно все понимает? Снисходительно закатывая глаза, сыновья объясняли мне, что у маленьких мальчиков потасовки и драки — верный признак дружбы. Наука утверждает, что мои сыновья были правы. Если дети младшего возраста возятся и дерутся между собой, это обещает, что впоследствии они проявят большую социальную компетентность. Конечно, такая корреляция может означать много чего. Возможно, например, что социально компетентный ребенок просто видит больше возможностей для игры с другими детьми. Однако потасовки устраивают не только человеческие дети, но и крысята. О развитии крысиного мозга ученые знают гораздо больше. На крысах они могут систематически изучать влияние игры на развитие. Для начала ученые внимательно наблюдают, как выглядит игровая драка у крысят и фиксируют, чем она отличается от настоящей драки. Некоторые отличия, например, между тычками и укусами, явственны и очевидны. Однако есть и более тонкие отличия. В игровых потасовках крысята отрабатывают и пробуют множество приемов нападений и защиты и предоставляют друг другу возможность менять позицию и нападать или защищаться по очереди. И голову теряют в ходе потасовки, они совсем как люди. Очень похоже на то, как два еще недавно отдельных маленьких мальчика вдруг превращаются в многорукий и многоногий клубок, катающийся по земле. Кроме того, Ученые могут сравнивать крысят, которые играют, с теми, которые не играют. Известно, что крысы, изолированные еще в детстве, вырастая, сталкиваются с трудностями в социализации. Но почему это происходит? Потому что они лишены социальных контактов? Или только потому, что были лишены возможности играть? Взрослые крысы, как и некоторые взрослые люди, забывают, как играть. Или, возможно, они слишком заняты и измотаны взрослыми крысиными заботами, всей этой беготнёй по лабораторным лабиринтам в погоне за наградами, которые всё равно не приносят удовлетворения. Так что у крысят, которые живут в окружении только взрослых крыс, маловато шансов поиграть в драку. Пусть и есть много других возможностей социального контакта. Учёные сравнивают этих крыс с теми, которых растили сходным образом, но при этом давали им возможность играть со сверстниками. Когда крысята, которым в детстве не давали играть, подрастают, то испытывают трудности в общении с другими крысами, и трудности эти весьма поучительны и показательны. Эти крысы умеют делать все то же самое, что и крысы, игравшие в детстве. Они умеют атаковать и обороняться. Они знают, как завязывать отношения с другими крысами и как отступать. Но они не знают, когда и что следует делать. Неважно, чем они занимаются, ухаживают или дерутся, но крысы, не игравшие в детстве, не умеют и не могут реагировать на действия сородичей так же быстро и гибко и проворно, как крысы, игравшие в детстве. Образно говоря, они умеют жалить, как пчела, но не умеют порхать, как бабочка. Эта способность порхать, то есть умение мгновенно оценивать сложный социальный контекст и интуитивно понимать, как на него отреагировать, и делает крысу или человека таким умным социальным животным. Мы даже понимаем некоторые из механизмов мозга, поддерживающие эти способности. У крыс, да и у людей, отдельные области лобной коры мозга играют особенно важную роль в социальной координации. Если эти области повреждены, то такие крысы во многом ведут себя похожи на тех, кто в детстве был лишён игр. Они способны овладеть навыками драки или знакомства, но не умеют быстро и гибко реагировать на соплеменников. Образно говоря, они выучивают только слова, но не мелодию. Знают танцевальный па, но танца у них не получается. У крыс, которые в детстве играли, мозг развивается несколько иначе, чем у неигравших. Некоторые отделы мозга становятся более сложными, а некоторые работают более организованно. Оба эти изменения вносят вклад в социальную компетентность взрослых особей. Кроме того, крысы, игравшие в детстве, вырабатывают особые вещества, в частности, так называемые холионергические трансмиттеры в большем числе социальных областей лобной коры. Как говорят неврологи, эти вещества делают мозг более пластичным. С точки зрения нейронауки, пластичный мозг – это мозг, который легче изменяется. Более пластичный молодой мозг сможет быстрее создавать множество новых нервных связей в результате какого-то нового опыта, а мозг более старый, скорее всего, останется прежним. На начальных этапах развития игра способствует выработке таких веществ, а позже она помогает сохранить пластичность, делая мозг более чувствительным к таким веществам. Чтобы наглядно показать это, исследователи вводили никотин взрослым крысам из двух групп, игравшим и не игравшим в детстве. Такие препараты, как, например, никотин, имитируют действие холиэнергических веществ которые вырабатываются в организме естественным образом и, помимо прочего, повышают способность мозга к обучению. Именно поэтому курильщик с сигаретой чувствует себя более сосредоточенным и сконцентрированным. Никотин как бы делает мозг более молодым и пластичным, но степень этой молодости и пластичности может варьироваться. Никотин гораздо сильнее воздействовал на взрослых крыс, которые в детстве играли в драку, чем на их более степенных сверстников. Ранняя возможность поиграть обеспечивала потенциал пластичности даже во взрослом возрасте. С возрастом у всех крыс мозг утратил гибкость. Но крысы, игравшие в детстве, все-таки сохранили способность меняться, даже будучи взрослыми. Их мозг был более пластичным. Опыт игры в детстве не помогал крысе лучше справляться с какой-то конкретной задачей. Игра помогала им справляться с множеством разных задач более гибко и более разнообразными способами. Вникая во всё. Игра-потасовка по сути своей социальна. Для драки нужны двое. Но животные и дети играют ещё и с предметами. Если дать новую игрушку даже совсем крошечному младенцу, он будет её облизывать, трясти, ронять и вертеть. Вообще-то младенцы проделают все то же самое с предметами, которые вы совершенно не собирались им давать. Скажем, с кусочком печенья, валявшимся на ковре, с прилипшими пылинками и ворсом. В замечательной серии экспериментов, проведенных еще в 1960-е годы, Ученые сравнивали крыс, которых хорошо кормили и о которых хорошо заботились, но при этом растили в обычных стерильных лабораторных клетках с их товарками, выращенными в обогащенном окружении с богатым выбором игрушек. Фактически, эта обогащенная среда для большинства крыс была гораздо ближе к их естественной среде обитания. Представьте себе обычного нью-йоркского крысенка, счастливое детство которого протекает в окружении восхитительных жестянок из-под газировки и рваных картонок от пиццы. Во всех возрастных группах и по всем измерениям развития мозга такие крысы, имевшие возможность играть, развивались лучше. Их мозг вырастал более крупным, чем у других крыс. В нем было больше нервных связей, и лобные доли были крупнее. И, подобно крысам, которым дали возможность в детстве всласть подраться, у этих крыс, выросших в окружении игрушек, тоже вырабатывалось больше химических веществ, облегчающих научение, чем у крыс, выращенных в простых клетках. Игра с игрушками, как и с другими крысами, судя по всему, тоже способствовала повышению пластичности мозга. Та же закономерность прослеживается и у других животных, например, у обезьян. Но в самом ли деле детеныши животных играют с игрушками? Молодые вороны, несомненно, играют по-настоящему. Вороны, вороны, играчи – вообще поразительно разумные птицы, такие же умные животные, как макаки, а, возможно, даже такие же, как шимпанзе. Я уже рассказывала о необыкновенно умных воронах, которые водятся на далеком Тихоокеанском острове Новая Каледония. Новокаледонские вороны, как и приматы, умеют пользоваться орудиями. Но они также умеют с помощью одного орудия изготавливать другое и передавать собственные технологические инновации в этой области следующим поколениям. Крайне редкая способность среди животных. Не случайно, что у этих птиц чрезвычайно длинное детство. Новокаледонские вороны остаются подлётками то есть уже умеющими летать, но зависящими от родителей птенцами до двух лет. Поразительно долго по меркам жизненного цикла птицы. Как они распоряжаются столь долгим детством? Как и наши дети, они играют. Но вместо кубиков лего и кукол они играют с веточками и листьями пандана. Как я уже рассказывала, в дикой природе взрослые новокаледонские вороны используют свой высокий интеллект, чтобы изготавливать из пандановых листьев орудия для добывания пищи. Примерно то же самое они проделывают и с ветками колючих растений, а в лабораторных условиях сооружают подобные орудия-крючки из проволоки. А что же молодые воронята? Тинцы тоже играют с листьями пандана. Но, как и можно было ожидать от детей, они делают это крайне неумело. Бедняги хватают лист за острый конец вместо того, чтобы схватить за основание. Пытаются воткнуть в него колючки острием вниз вместо того, чтобы они торчали вверх. И на них накалывались насекомые. И в целом это совершенно неэффективная возня и пустая трата времени. В течение всего этого времени и всей этой возни родители-вороны терпеливо снабжают птенцов насекомыми. Более того, родители позволяют птенцам отбирать у них веточки и листья, чего никогда бы не позволили другим взрослым воронам. Кстати, другие, менее умные виды врановых и с птенцами себя ведут менее терпимо. В сущности, новокаледонские родители-вороны обеспечивают детей игрушками. Действия птенцов со стороны совершенно не имеют смысла, и они уж точно не приносят результата. Зато у воронят есть шанс перепробовать все возможные варианты действий с листьями и веточками, эффективные и бесплодные, глупые и умные. А это позволяет им развить интеллект, который так поражает в поведении взрослых птиц, по крайней мере во всем, что связано с орудиями-веточками. Есть и другие птицы, демонстрирующие поразительно сложное поведение. Но у многих из них это, судя по всему, врожденная способность, закрепленная к тому же естественным отбором. Например, у едва вылупившихся домашних цыплят уже наблюдаются некоторые удивительно сложные специализированные типы знаний и навыков. Эти навыки со временем позволят взрослым особям замечательно эффективно находить и клевать зерно. Но когда дело доходит до любых других задач, цыплята заходят в тупик. Отличительная черта интеллекта в Рановых – именно его гибкость. В лабораторных условиях они способны сообразить, как изготовить крючок из кусочка проволоки, несмотря на то, что в их естественной среде обитания никакой проволоки вообще нет. Философ Исайя Берлин однажды разделил мыслителей-философов на две категории – ежей и лисиц. Опираясь на изречение древнегреческого поэта Архилоха, лис знает много секретов, а еж один, но самый главный. уры подобно ежам, знают одну или две важные вещи и знают очень хорошо из самого раннего возраста. Вороны, как и лисы, способны научаться множеству новых вещей. Почему ежи и лисы так различаются? Берлин, подобно большинству философов, мало размышлял о детстве. Но биология говорит, что, возможно, разница объясняется тем, насколько много те или иные животные играют, пока растут. У ежей детство существенно короче, чем у лисиц. Уже к шестинедельному возрасту ежата вполне независимы. Лисятам мама и папа нужны до полугодовалого возраста. Родители лисы остаются вместе, и отцы помогают добывать пищу для лисят. Отцы у ежей исчезают сразу после совокупления с самкой. Кроме того, лисята играют больше, чем ежата, пусть игры у них и несколько жутковатые. Сначала мать лисицы кормит их пищей, которую сама для них же и отрыгивает. Но затем постепенно начинает приносить лисятам, которые пока еще живут в норе, живую добычу, например, мышей, и лисята играют в охоту. Берлин ничего не говорит о том, какие отцы были у ежа Платона и лиса Аристотеля, заботливые или нет, и достаточно ли будущие философы играли в детстве. Однако картинка «зверята играют в охоту, а затем поедают добычу живьем в безопасной обстановке и в окружении заботливых и одобряющих старших» знакома каждому, кто хоть раз бывал на семинаре по философии. Но пусть Бирлин и не понял связи между интеллектом, родительским вкладом и игрой, их понял некий гораздо более старинный, безымянный философ. Самый старый известный нам образец текста песенки «Лис», которую обожают все четырехлетние дети, записан на фурсации трактата «Изречения философов», относящегося к XV веку. Вот общеизвестная современная версия этой песенки. Хитрый лис прибегает в город, обманывает крестьянина и ловко убегает, унося с собой серва гуся. Возвратился в нору лис. Там лисята заждались. Десять маленьких лисят очень-очень есть хотят. Они прыгают, пищат, они папе говорят. «В город бегай ты почаще, приноси добычу в чащу». Лис с лисицей вилки взяли, и тарелки, и ножи, и в уютной темной норке только слышно хрусть и вжик. Лис с лисицей пировали, и лесята уплетали, даже косточки сгладали Неизвестный философ не только описал умного социального хищника, который смог перехитрить представителя Homo sapiens. Он, а может быть она, анонимы это часто женщины, Также знал, что лисы относятся к животным, которые приносят добычу детенышам в уютную нору. Серый гусь стал источником когнитивной практики и формирования навыков, так же, как и сглоданные косточки. Конечно, из всех животных мы, люди, самые хитрые, даже хитрее, чем лисы. Бусины и весы не так давно лора шульц и ее студенты в массачусетском технологическом институте провели серию замечательных исследований призванных разобраться как именно человеческие детеныши осваивают наши аналоги листьев пандана а именно множество технических устройств которые нас окружают если оставить дошкольника наедине с интересным новым гаджетом неудивительно что ребенок начнет с ним играть удивительно другое В этой ситуации ребенок структурирует игру именно таким образом, чтобы она позволила ему получить информацию о том, как работает устройство. Для этих детей игра была участием в эксперименте в самом буквальном смысле этого слова. Например, в одном из этих исследований экспериментаторы дали четырехлетним детям один из наших блики-детекторов, коробочку, в которой загорался свет и начинала играть музыка, если на коробку ставили определенный предмет. Но на этот раз дети использовали не кубики и не геометрические фигуры, а крупные пластиковые бусины из детского набора для изготовления украшений, в котором отдельные бусины, снабженные креплениями, можно соединить в бусы или браслет. Для начала экспериментатор показала детям, что детектор — заставляют срабатывать лишь некоторые конкретные бусины, а не любые. Затем она выдала новый набор бусин, уже сцепленных вместе, и оставила детей играть самостоятельно. Дети старательно разобрали бусы на отдельные бусины и каждую по отдельности помещали на детектор, чтобы проверить, сработает ли он. Оказалось при этом, что некоторые бусины не разнимаются. Перед началом эксперимента исследователи склеили несколько штук по две но дети сообразили, что можно склеенную пару повернуть к детектору сначала одной бусиной, а потом другой. В конце концов, они все же разломали пару, чтобы проверить, как детектор отреагирует на каждую из двух бусин по отдельности. В другом варианте этого эксперимента дети видели, что детектор срабатывает от любой бусины. На этот раз… Получив от экспериментатора готовые бусы, дети проявляли куда меньшую склонность разнимать их и экспериментировать с отдельными бусинами. Вместо этого они прикладывали к детектору бусы целиком. Судя по всему, они понимали, что в данном случае, если бусы и разобрать, никаких новых результатов не получишь и ничего нового не узнаешь. В ходе еще одного эксперимента Детям чуть постарше выдали для изучения устройства, которое они никогда раньше не видели. Нечто вроде игрушечных рычажных качелей, балансирующих на опоре. И на одно, и на другое плечо рычага можно было добавлять груз. Выяснилось, что у шестилетних детей есть неправильная, но рациональная теория о том, как работает такое устройство. Они думают, что если точка опоры находится под серединой рычага, то плечи будут в равновесии, и неважно, какой груз на какое плечо положить. Примерно к 7-8 годам у детей постепенно развивается более правильное представление о массе. Они уже понимают, что положение точки равновесия зависит от того, какой груз размещен на разных плечах рычага. Им ясно, что если положить на один конец тяжелый кубик, то нужно передвинуть точку опоры ближе к этому концу, чтобы рычаг пришел в равновесие. С помощью магнита экспериментаторы подстраивали механизм. И теперь рычаг оставался в равновесном положении, хотя грузы на его концах были неравны, или наоборот, перевешивался в одну сторону, когда на самом деле грузы были одинаковыми. Исследователи сначала выяснили у детей, какой теории они придерживаются, теории центра или теории массы, а затем оставили их в покое, чтобы они самостоятельно поиграли с перенастроенным балансиром, И вдобавок давали им какую-нибудь новую игрушку. Теоретики центра больше играли с устройством, когда точка равновесия находилась не под центром рычага, иными словами, когда факты противоречили их теории. Когда опора находилась под центром рычага, и он при этом был уравновешен, как и ожидали дети, они не проявляли к устройству особого интереса и больше возились с новой игрушкой. Дети, которые придерживались теории массы, вели себя совершенно противоположным образом. Они больше играли с качелями именно тогда, когда те, по-видимому, находились в равновесии, хотя грузы на обоих плечах были, очевидно, неравными. И в обеих группах дети чаще обнаруживали магнит и обман, если играли с устройством, чем если не играли. Итак, дети играли таким способом, который помогал им понять, как работает это приспособление. Но, в свою очередь, избранный ими способ игры зависел от того, что они уже думали о принципе работы балансира. Великий философ науки Карл Поппер указывал, что хорошего ученого должны больше интересовать доказательства, которые противоречат его теории, чем доказательства, ее подтверждающие. Эти маленькие дети следовали совету Поппера. Когда они видели факты, противоречившие их теории, это вдохновляло их на эксперименты. Только экспериментировали они, играя. Совсем свежие исследования показали, что принцип этот верен даже для младенцев. Эми Шталь и Лиза Фейгенсон систематически показали, что 11 младенцы, как и ученые, уделяют особенное внимание случаям, когда их ожидания не оправдываются, в результате чего научаются особенно успешно и даже проводят эксперименты, чтобы разобраться в случившемся. В данном случае исследовательницы отталкивались от одного классического исследования, которое продемонстрировало, что маленькие дети дольше концентрируют взгляд на том, что кажется им неожиданным. Младенцам показывали либо невероятные события, например, мячик, пролетающий через толстую кирпичную стену, или привычные события, мячик просто движется сквозь пустое пространство. Затем младенцы слышали, как мячик издает писк. Младенцы с большей вероятностью запоминали, что мячик пищит, если он вел себя необычно, чем когда он вел себя предсказуемо. Во втором эксперименте младенцам тоже показывали мячи, Один таинственно растворялся в воздухе, другой выглядел вполне обычно. Или же один скатывался по дощечке и падал, а другой скатывался с конца дощечки и повисал в воздухе. Младенцы с большим вниманием изучали те предметы, которые вели себя неожиданно. И изучали их по-разному. Хлопали рукой по мячику, который таинственно исчезал в стене, но пытались бросить мяч, зависавший в воздухе. Они словно хотели проверить, в самом ли деле мяч вещественный, материальный, или он просто отрицает силу тяжести. По сути дела, эти эксперименты показывают, что дети зачастую могут оказаться еще лучшими исследователями, чем взрослые. Нам, взрослым, нередко свойственна предвзятость подтверждения. Мы обращаем внимание на явления, которые укладываются в то, что нам уже известно, и игнорируем то, что противоречит нашим убеждениям. Хорошо известно, что Дарвин составлял особый список всех фактов, противоречивших его теории, поскольку знал, как иначе будет велик соблазн проигнорировать их или просто забыть. У детей, напротив, постоянная жажда неожиданного. Словно идеальные ученые Карла Поппера, они всегда в поиске фактов, которые опровергнут их теории. И они играют и исследуют, чтобы обнаружить эти факты. Игра понарошку. Крысята, лисята и человеческие дети в шутку дерутся. Маленькие вороны и дельфины играют с предметами. Но наши человеческие дети, кроме того, играют и более необычным способом. На самом деле весьма возможно, что этот способ уникален и свойственен только человеческим существам. Они воображают. Дети начинают выдумывать уже в годовалом возрасте, и своего пика это увлечение достигает в 3-4 года. С тех пор, как Оджи начал наведываться ко мне в сад, это место превратилось в обиталище тигра, который живет в ветвях авокадо. Более дружелюбное существо, похожее на героя корпорации монстров, живет среди кактусов. А на садовых светильниках, на солнечных батареях, поселились три феечки, танцующие под музыку китайских колокольчиков. Если выйти ночью в сад, можно их всех увидеть, только надо крепко держаться за бабушкину руку. Содержание ролевых игр варьируется от культуры к культуре, и диапазон его простирается от самых безудержных фантазий до более практичных игр в дочке-матери, домашнее хозяйство или охоту. В некоторых сообществах, в том числе и в США, родители активно обучают детей играть в ролевые игры. Но дети во всех культурах все равно играют в них, по крайней мере, иногда. Похоже, что они всегда играли в эту разновидность игры. Археологи обнаружили в жилищах бронзового века, которым 4000 лет, кукол и игрушечные кухонные принадлежности. Но зачем играть в ролевые игры? Возможные преимущества игровой потасовки или игры исследования очевидны. Детеныши получают возможность попрактиковать навыки, которые им потребуются во взрослой жизни, или узнать нечто новое об устройстве вещей, веточек или мигающих огоньками бликет-детекторов. Но для чего практиковаться в придумывании вещей, которых не только нет, но и быть не может? В прошлом такие психологи, как Пиаже, считали, что дети играют в ролевые игры, потому что не умеют различать фантазию и реальность. Но, как мы уже убедились, даже очень маленькие дети прекрасно умеют отличать одно от другого. На каком-то уровне они знают, что даже самые любимые воображаемые друзья и самые страшные воображаемые враги нереальны. Итак, если дети играют в ролевые игры не потому, что путают реальность и фантазию, то почему? Этот вид игры тесно связан с другой, сугубо человеческой способностью – гипотетическим и контрфактуальным мышлением, то есть способностью рассматривать возможные альтернативные варианты мироустройства. А эта способность, в свою очередь, имеет ключевое значение для способности человека к обучению. Байосовые дети Боэсианство – один из самых влиятельных новых подходов в теории научения. Название эта концепции получила в честь преподобного Томаса Байеса, теолога XVIII века и основоположника теории вероятностей. Последователи Байеса считают, что научение во многом похоже на прогресс в науке. Мы рассматриваем спектр различных гипотез, различных возможных картин мироустройства. Некоторые гипотезы могут казаться более правдоподобными, чем другие, но ни в одной из них мы не уверены до конца. Когда мы говорим, что верим в истинность какой-то гипотезы, на самом деле мы подразумеваем, что на данный момент она кажется нам наиболее правдоподобной. Теперь давайте предположим, что мы проводим новый эксперимент или делаем новое наблюдение. Новые доказательства и данные, возможно, заставят нас пересмотреть даже наиболее правдоподобную гипотезу. Возможно, найдется другая гипотеза, которая гораздо лучше объяснит полученные нами новые факты. Что же случится, если верной окажется эта другая гипотеза? Если новая гипотеза лучше объясняет имеющиеся у нас данные, старые и новые, то мы можем решить, что она с большей вероятностью окажется истинной. Она заменит нашу предыдущую идею – в качестве столь же небесспорной и временной истины. Дети проводят настоящие эксперименты и делают настоящие наблюдения. Пусть мы и называем это «во все совать свой нос». Когда дети в лаборатории Лоры Шульц разбирают цветные пластиковые бусы и прикладывают одну бусину за другой к детектору бликетов, они собирают новые данные о том, как работает эта машина. А в экспериментах с балансиром они особенно заинтригованы новыми фактами, которые, по-видимому, противоречат тому, что они к настоящему моменту уже знали об устройстве мироздания. Очень похожим образом Сол Перлмутер и его коллеги, другие физики-экспериментаторы, возясь со своими радиотелескопами, обнаружили, что Вселенная расширяется гораздо быстрее, чем мы полагали. Их игрушки были гораздо дороже, чем пластиковые бусы, Но зато эти игрушки помогли им завоевать Нобелевскую премию. Первый шаг к новому открытию — открыть, что твоя текущая гипотеза неверна. Но есть и следующая ступень этого процесса — придумать новую гипотезу. Открытие Перлмутера заставили физиков-теоретиков напереганки начать поиски альтернативных объяснений. Подумайте, что для этого требуется. Вам нужно выдвинуть гипотезу и прикинуть, что произойдет, если она окажется верной. Какого набора данных стоит ожидать, например, если окажется, что мультивселенная в самом деле существует? А космологическое постоянное? Будет ли это похоже на неожиданные данные, полученные Перламутером? Такой процесс во многом похож на ролевую игру. Вы начинаете с допущения, которое в данный момент считаете ложным. На деревьях авокадо, растущих в садике у дома в Беркли, скорее всего, не водятся тигры. Тем не менее, вы прикидываете, каковы все же могли бы быть последствия этой ошибочной предпосылки. Если бы на ветках все же затаился тигр, вы бы поступили разумно, ведя себя крайне осмотрительно. Если тигр сейчас спит, то вам с бабушкой, возможно, лучше прокрасться мимо на цыпочках, чтобы случайно не разбудить его. Конечно, между придуманным Оджи-тигром и теориями темной энергии есть разница. Физик ищет теорию, в которой он в данный момент не верит, но которой может оказаться правдой. Оджи, судя по всему, вообще неважно, существует тигр на самом деле или нет. Однако похожим образом устроены и многие другие игры. Фактически, согласно определению, которое дают биологи, Игра — это когда детеныши животных практикуют полезный навык, даже если это не приводит к немедленному полезному результату. Способность контрфактуально мыслить подобным образом — это чрезвычайно полезный навык для всех взрослых человеческих существ. Именно его мы подразумеваем, рассуждая о силе воображения и творческом начале. Контрфактуальное мышление — ключевой инструмент в познании устройства мира. Чтобы учиться, нам необходимо осознавать, что то, во что мы верим в настоящий момент, может оказаться ошибочным и представлять себе, что мир может быть устроен и иначе. Однако контрфактуальное мышление – ключевой инструмент и в том случае, если мы хотим изменить мир. Чтобы изменить мир, нужно сначала представить себе, что он может быть иным, а затем и в самом деле начать менять его в нужном направлении. Прямо скажем, Практически все предметы в комнате, в которой я сейчас пишу эти строки, тканые портьеры, деревянные стулья ручной работы, не говоря уже об электрических лампочках или моем компьютере, с точки зрения первобытного собирателя эпохи плейстоцена, суть плоды совершенно безудержного воображения. Наш мир и начался-то как контрфактуальное воображаемое видение, возникшее в мозгу одного из наших предков. Одна из возможных точек зрения на ролевую игру такова. Эта игра предоставляет детям безопасную возможность тренировать навыки мышления высшего порядка. Точно так же, как игровая потасовка позволяет крысятам безопасно оттачивать навыки настоящей драки и охоты. А игра исследования дает воронятам безопасную возможность совершенствовать навыки владения орудиями-веточками. Но можно ли доказать, что дело и впрямь обстоит таким образом? Игру не просто изучать в лабораторных условиях именно из-за принципа мисс Хэвишем. Невозможно приказать ребенку играть определенным образом, не разрушив этим весь смысл игры. Однако моя аспирантка Дафна Буксбаум придумала хитроумный способ устроить так, чтобы дети играли в ролевую игру спонтанно. Во-первых, Она показала детям игрушечную обезьянку и сообщила, что у обезьянки сегодня день рождения. У Дафны была с собой также особая музыкальная игрушка, исполнявшая песенку «С днем рождения тебя», так что дети могли вместе с ней спеть обезьянке поздравления. Игрушка представляла собой модифицированную версию нашего старого знакомого, детектора Бликетов. На этот раз устройства активировали предметы, которые Дафна назвала «зандо». Дети быстро разобрались, как работает музыкальная машинка и научились ловко пользоваться зандо Например, они обнаружили, что зеленый кубик – это занда, а красный – нет. Затем мы задали детям гипотетический вопрос по поводу машинки. А что бы случилось, если бы зеленый кубик не был зандо А что было бы, если бы красный кубик как раз был? Чтобы ответить на эти вопросы детям, так же, как и физикам-теоретикам, Требовалось представить и прикинуть, что произойдет, если предположение, которое считается истинным, окажется ошибочным. Удивительно, но большинству детей трех-четырех лет это удалось. Однако не всем. Примерно треть из них показали себя твердыми и непоколебимыми буквалистами. В ответ на гипотетические вопросы они все равно говорили, что случится на самом деле а не то, что могло бы случиться, будь машинка и кубики устроены иначе. Вот тут-то и начиналась хитроумная часть эксперимента. Раздавался стук в дверь, и в комнату входил еще один наш сотрудник. Изображая спешку, он говорил, что ему очень срочно нужна музыкальная машинка и настаивал, чтобы Дафна и дети ее отдали. Дафна, конечно, изображала возмущение и огорчение, но собеседник был очень настойчив. Дафна с видом полной растерянности поворачивалась к столь же растерженным и огорченным детям и говорила, «Как обидно, мы не сможем спеть песенку для нашей обезьянки. Что же нам делать?» И вдруг ее осеняла. «Придумала. Мы сыграем музыку по понарошку». Дафна ставила на стол обычную картонную коробку и брала пару первых попавшихся кубиков. «Эта коробка у нас будет машинкой, а этот кубик — Занда». Дети были в восторге от столь ловкого решения. История получилась немного похожей на неправдоподобный сюжетный поворот в шекспировской комедии «Как вам это понравится?». Орландо любит Розалинду, но когда они встречаются в лесу, она переодета юношей, и Орландо ее не узнает. Тогда она предлагает Орландо, чтобы он вообразил, будто она девушка. По сути дела, она предлагает ему вообразить, будто она Розалинда. Так или иначе, дети поверили в хитрость так же легко, как Орландо. Решив проблему, стоявшую перед мисс Хевишем, Дафна продолжила ролевую игру понарошку. Попросила детей притвориться, что кубик — это Занда. Дети охотно и с радостью помещали кубик на коробку, а затем изображали, будто коробка играет музыку. Они даже подпевали, кто со словами, кто без слов, просто повторяя мелодию. Затем Дафна попросила детей притвориться, что кубик вовсе не Занда. Теперь, если положить его на машину, получится только тишина. Конечно, тоже не в самом деле, игровая. Дети разыграли и это. Данный эпизод игры был, если вдуматься, несколько головоломным. Детям нужно было притвориться, будто машинка, которая в самом деле не играла музыку, не играет музыку, подобно тому, как Орландо притворился, будто Розалинда, которая на самом деле и была Розалиндой, это Розалинда. Большинство детей не только подыграли и в этом, но они спонтанно усложнили ложное ролевое допущение. Как и Оджи в саду, они с восторгом были готовы пойти дальше, чем взрослые. Они изобразили, что машинка играет разные песенки, и подарили обезьянке старательно упакованные воображаемые подарки. Кроме того, они спонтанно экспериментировали, пробуя прикладывать в коробки разные воображаемые фигурки и рассказывая о воображаемых результатах. Однако и здесь примерно треть детей снова показала себя суровыми буквалистами. Они просто сказали экспериментатору правду. Никакая музыка вовсе не играет. Интересно, что это оказались те же самые дети, которые и на серьезный, контрафуктуальный вопрос отвечали буквально. Иными словами, умение изобразить нечто воображаемое прочно ассоциировалось со способностью вообразить альтернативные возможности. Но, быть может, дети, умевшие воображать, были просто умнее остальных? или лучше, чем остальные, противились импульсу ответить на вопрос буквально? В ходе второго эксперимента мы также протестировали общие когнитивные способности и исполнительные функции у каждого ребенка по отдельности. Между этими способностями и умением воображать несуществующее, мыслить контрфактуально никакой корреляции обнаружено не было. Умение воображать и способность размышлять об альтернативах были связаны очень специфическим образом. А в экспериментах, которые мы провели с тех пор, было установлено еще и следующее. Детям, которых поощряют воображать и играть по понарошку, впоследствии легче даются подобные контрафактуальные умозаключения. Нам в точности неизвестно, почему некоторые дети играют по понарошку более активно, чем остальные. Но в настоящее время мы исследуем, не зависит ли это от того, как часто они видят, как в ролевые игры играют другие люди. Разные сознания. Если игра по наружку помогает оттачивать именно те виды контрафактуального мышления, которые особенно важны с точки зрения обучения, то следовало бы ожидать, что дети, которые больше играют в ролевые игры, и учиться будут больше. И в самом деле есть некоторые свидетельства, что это так и есть. Тут надо оговориться, что среди них очень мало доказательств того, что игры по наружку – улучшают навыки формального обучения, которые культивируются в школах. Но этот тип академического обучения далеко не самый важный и не самый сложный для маленьких детей, как и для всех нас. Несомненно, самая важная и интересная проблема для маленьких детей – разобраться, что происходит в сознании окружающих. Способность построить то, что называется моделью внутреннего мира другого человека, дает возможность понять желание, ощущения, эмоции и взгляды других людей. Весьма вероятно, что это самая важная разновидность научений из всех, которые мы применяем. Мы можем понять, насколько важна эта способность, посмотрев на людей с аутизмом. Расстройство аутического спектра, раз, это, конечно, весьма сложный синдром, Но, похоже, одна из главных связанных с ним проблем заключается в том, что детям с аутизмом очень трудно понимать, что происходит в сознании другого человека. Такое непонимание приводит к болезненным социальным затруднениям, характерным для этого расстройства. Даже очень маленькие дети понимают некоторые важные вещи о том, как работает чужое и их собственное сознание. И даже в 20, 30, 40, 50 лет человек продолжает учиться но период от полутора лет до пяти – это главнейший водораздел во владении способностью строить психические модели. Именно в этом возрасте дети узнают базовые факты о том, как работают наши желания, эмоции и убеждения. Они узнают, что разные люди могут хотеть разного и верить в разное, и узнают, что эти различия побуждают людей вести себя очень и очень по-разному, и зачастую весьма странно. Играя по понарушку, дети наделяют воображаемыми чертами реальный, физический мир. Но большая часть их спонтанных фантазий касается поступков других людей или антропоморфных существ, таких как садовые тигра, чудовища и феи. Когда мы, Соджи, на цыпочках крадемся через залитый луной сад, мы пытаемся предсказать действия этих непредсказуемых созданий Титании, Ариэля или Динь-Динь. Особенно живой пример игры по наружку – воображаемые спутники. Эти воображаемые друзья одновременно и очаровательны, и немножко пугают, и люди часто думают, что если ребенок придумывает себе такого друга, то это признак гениальности или психической ненормальности, или и того, и другого. Но на самом деле это очень распространенное явление. Психолог Марджери Тейлор обнаружила, что воображаемые спутники есть примерно у 66% дошкольников. Обычно это дружелюбные создания, но иногда довольно угрожающие, а в целом немного странные. Например, динозавр с большим пятнистым хвостом или девочка с косичками до земли, живущая в Антарктиде. Дети, у которых были воображаемые друзья, оказались ничуть не более умными и не более безумными, чем другие. Однако Тейлор обнаружила отчетливую и надежную связь между придумыванием воображаемых друзей и способностью понимать, что происходит во внутреннем мире других людей. Она предложила детям ряд задач, для решения которых необходимо было понимать, как устроено сознание других людей. Например, одна из самых известных таких дилемм называется «Задачей на понимание ложных представлений». Детям показывают упаковку лейкопластырей, внутри которой, однако, оказываются вовсе не пластыри, а канцелярские скрепки. Затем ребенка спрашивают, «А что ты думал сначала, что должно было быть в коробочке? И а что другие люди подумали бы про содержимое коробочки?» Совсем маленькие дети отвечают, что они с самого начала думали, что в коробочке скрепки, и что так же подумают и другие люди. Однако к пяти годам большинство детей уже понимают, что такое ложные представления и их собственные, и других людей. При этом детям с аутизмом особенно сложно решать такого рода задачи. Дети, которые больше играют понарошку и больше выдумывают, имеют явное преимущества в искусстве понимания окружающих и более успешно справляются с тестами на ложные представления. И это превосходство особенно отчетливо просматривается у детей, которые придумывают себе воображаемых спутников. Более того, навык придумывания воображаемого даже взрослых превращает в более хороших психологов. Для взрослых людей аналоги игр по наружку и воображаемых друзей это художественная литература и театр. Исследования показывают, что чтение художественной литературы дает те же когнитивные преимущества, что и ролевые игры. Те, кто читает много художественной литературы, как правило, больше способны к эмпатии и лучше понимают окружающих. Кроме того, они лучше справляются со взрослыми вариантами тестов на способность создавать психические модели, чем люди, примерно в таком же объеме, читающие литературу нон-фикшн. Причинно-следственная связь или просто корреляция? В одном исследовании ученые предложили участникам читать отрывки из произведений художественной прозы, легкой литературы и научно-популярной литературы. Затем участники эксперимента должны были понять, что думает другой человек, наблюдая его поведение, или что он чувствует, наблюдая выражение его лица. Чтение художественной литературы привело к тому, что у испытуемых мгновенно повысилась способность строить психические модели. Легкое чтиво и литература нон-фикшн такого эффекта не имели. Так что, если вы и впрямь хотите лучше разбираться в психологии, то вам, вероятно, стоит сию же минуту прекратить слушать эту книгу и взять в руки Миддлмарч Джордж Эллиот. Танцующие роботы. Итак, судя по всему, игровая потасовка помогает животным и человеческим детям взаимодействовать с себе подобными. Исследовательская игра помогает им разобраться в том, как устроен мир. А ролевая игра по понарошку помогает детям подумать о разных альтернативных возможностях и понять мышление других людей. Однако мы до сих пор толком не ответили на вопрос, почему игра помогает. Ответ, возможно, отыщется в области инженерного дела, а не психологии. Мать-природа иногда пользуется теми же методами, к которым прибегают компьютерные гики, которые также создают новых существ. Предположим, вы пытаетесь построить робота. Причем не просто большого промышленного робота, который снова и снова повторяет одно и то же действие. Нет, вам нужен робот, который сможет приспосабливаться к изменчивому миру, так же, как это делают животные и люди. Как вы будете действовать? Сконструировать робота, повторяющего одно и то же действие, сравнительно легко. Гораздо труднее придумать робота, который сможет адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Вы можете построить робота, который умеет ходить, но что произойдет, если повалить его на бок? А если он врежется в стену, или вывихнет колено, или вообще потеряет конечность? Живые существа гибко приспосабливаются к подобным изменениям. Подумайте о раненых солдатах, которые способны решительно скорректировать свою привычную походку и научиться ходить и даже бегать с протезом ноги. Однако роботы в подобных ситуациях совершенно беспомощны. Ученый в области вычислительных систем Хот Липсон обнаружил, что одна из возможных стратегий — это дать роботу возможность построить внутреннее представление о том, как работает его тело. Тогда робот смог бы прогнозировать, что случится, если внутри его тела или во внешнем мире произойдут какие-то перемены. Во многом это похоже на то, как Байесовы дети разбираются, что случится, если тот или иной кубик окажется зандом. Выяснилось, что лучший способ научить этому робота – это дать ему возможность поиграть, произвольно пробовать различные движения и справляться с их последствиями. Робот Липсона – Начинал работу с того, что исполнял смешной и хаотический танец, словно пьяный кузен на свадьбе. Но затем он мог использовать информацию, полученную в этой игровой танцевальной фазе, в какой-то непредвиденной ситуации. Этот робот был способен передвигаться, даже если инженеры удаляли одну из его конечностей. Изначальный танец, на первый взгляд совершенно бессмысленный, делал робота более надежным и устойчивым. Возможно, этот робот подскажет нам и то, какие преимущества извлекают из игры дети. Игра позволяет детям произвольно и разнообразно опробовать широкий спектр действий и идей, а затем разбираться, каковы их последствия. Игра — это робот Липстона, тестирующий движение своего собственного тела. Крысенок, который пробует различные варианты нападения и защиты, или птенец ворона, который поворачивает веточку то одним концом, то другим, словно ребенок, который возится с игрушечными качелями. Что касается ролевых игр, то в них эксперименты не так выражены внешне. Они могут быть внутренними, глубинными. Дети или взрослые читатели художественной литературы размышляют о том, что случилось бы, будь мир иным и прорабатывают варианты. А если бы день рождения обезьянки был на самом деле? А первый бал Наташи Ростовой? Или первое сражение Пьера Безухова? Сама по себе смешная нелепость игры, ее, по-видимому, произвольная странность, вот что делает ее столь плодотворной. Липсон мог бы попробовать просчитать, что его робот предпримет в каждой возможной ситуации. подобное искушение у нас иногда возникает с детьми но это предоставило бы информацию лишь о том, что делать, когда случается прогнозируемое и ожидаемое. Игра драгоценна тем, что учит нас, как работать с неожиданностями. Возможно, это объяснит и еще один загадочный факт, касающийся игры. Почему игра увлекательна? Почему мы черпаем в игровых действиях особое удовольствие? Легко усвоить, что целенаправленные действия стоят усилий. В конце концов, мы достигаем цели и получаем вознаграждение. Но откуда мы можем знать наверняка, что человеческий ребенок или детеныш животного смогут справиться с ситуацией, которую эволюция не предвидела? Мы все постоянно сталкиваемся с неожиданностями, будь то ушибленное колено, новый прием в борьбе или во флирте, или любой из психологических сюрпризов, которые нам подбрасывают другие люди. Инженерное дело показывает, что решение дать роботу, детенышу, ребенку возможность поиграть, потому что это возможность подробно исследовать мир, действовать произвольно, не бояться быть смешным и совершать поступки вообще без всякой причины. Однако для этого нужно сделать так, чтобы игра исследования заведомо доставляла удовольствие сама по себе, независимо от конкретных ее результатов. Это немного похоже на секс. Субъективно мы стремимся к сексу ради удовольствия а зачатие ребенка в этом случае — лишь побочный эффект. Но с точки зрения эволюции дело обстоит ровно наоборот. Размножение — это конечная цель, а удовольствие, которое мы получаем от секса, лишь стимул, который втягивает нас в репродуктивную деятельность. Итак мы играем не потому, что думаем, что в конечном итоге игра обеспечит нас надежными когнитивными функциями, хотя, возможно, именно поэтому эволюция мотивирует нас к игре. Мы играем просто потому, что это так весело. Не только мисс Хевишем. Хотя предстоит проделать еще много исследовательской работы, уже ясно, что игра и обучение связаны между собой, причем это справедливо как для крыс, так и для читателей Элис Монро. Ясно, что дать ребенку возможность играть — это очень важно. Но что еще нужно сказать о роли попечителей? Могут ли родители как-то помочь детям играть лучше? Удручающая, поистине мисс Хевишемская истина заключается в том, что взрослые на самом деле могут очень помешать игре. Элизабет Боновиц и ее коллеги непосредственно сравнили обучение в ходе игры исследования, такое как в экспериментах с цветными бусами, и прямой инструктаж, с каким ребенок сталкивается в школе. Исследователи давали дошкольникам игрушку с множеством пластиковых трубочек, которая умела делать разные вещи. Если нажать на одну трубочку, пищал зуммер. Другая трубочка открывала спрятанное зеркальце. Третья загоралась лампочкой, а четвертая играла музыку. Одной группе детей экспериментатор показывала игрушку и говорила «Посмотрите только на эту миленькую игрушку. Упс!» Затем она как бы случайно нажимала на одну из трубочек, так что пищал зумер. С другой половиной детей экспериментатор вела себя словно учительница. Она говорила, «Посмотрите, какая отличная игрушка. Сейчас я покажу вам, как она работает», после чего целенаправленно нажимала на трубочку, которая пищала. Затем игрушку оставляли детям. Обе группы детей тотчас начали включать зумер. Они сразу поняли, как он работает. Вопрос был в том, станут ли они изучать все прочие возможности игрушки. Когда экспериментатор активировала игрушку как бы нечаянно, детей это завораживало, и они начинали изучать ее самостоятельно. Совершая с игрушкой различные произвольные действия, они постепенно открывали все ее возможности. Но когда экспериментатор вела себя как учительница, то дети послушно включали зуммер, а потом включали его снова и снова, и так до бесконечности, вместо того, чтобы экспериментировать и искать новые возможности. Дети дольше играли с игрушкой, пробовали больше разных действий и обнаруживали больше скрытых свойств в том случае, если экспериментатор изначально включала зуммер как бы случайно. Если она целенаправленно инструктировала детей, последние потом действовали менее активно. Итак, формальное преподавание — это палка о двух концах. Дети проявили поразительную чувствительность и восприимчивость к тому, чему их учат, точно так же, как мы это уже слышали в предыдущих главах. Однако, похоже, формальное преподавание расхолаживало детей. Они меньше стремились открыть все возможности, таившиеся в игрушке. Они больше стремились подражать учительнице, чем исследовать устройство игрушки самостоятельно. Преподаватели высших учебных заведений, такие как я, согласятся, что этот синдром сохраняется и у взрослых. А помните эксперимент с последовательностью трех действий, о котором я рассказывала в главе про подражание? В этом эксперименте четырехлетним детям показывали, как взрослые выполняют сложную цепочку действий с игрушкой. Встряхивает ее, сжимает затем тянет за кольцо или стучит по игрушке, нажимает кнопку и переворачивает ее. Иногда игрушка при этом издавала музыку, а иногда нет. Последовательность действий подсказывала, что может существовать более простой способ включить игрушку. Например, нужно всего лишь потянуть за кольцо. Когда экспериментатор говорила, что понятия не имеет, как работает игрушка, дети отыскивали более разумный способ ее включить. Но когда она вела себя как учительница и говорила, что показывает ребенку, как работает игрушка, дети вместо поисков и проб просто повторяли все действия учительницы. Что же получается? Взрослые учителя всегда все портят? Не обязательно. По своей природе спонтанная игра не направлена к какой-то определенной цели и вариативна. Но как насчет случаев, когда ребенка нужно научить чему-то конкретному, как мы часто делаем в школе? В одном исследовании ученые попытались научить дошкольников понимать непростую геометрическую концепцию, идею формы. В этом возрасте дети еще не знают некоторых базовых принципов, касающихся формы и принципиально важных для геометрии. Они, например, не понимают, что треугольник — это любая фигура с тремя сторонами, и неважно, какой длины эти стороны и сильно ли заострен треугольник. Исследователи дали четырехлетним детям набор карточек с изображением разных фигур. Там были как более привычные геометрические фигуры, например, равнобедренный треугольник или квадрат, так и более необычные, например, параллелограмм. Одной группе детей просто позволили поиграть с карточками самостоятельно. К другой группе детей присоединились взрослые экспериментаторы. Надев кепи, как у Шерлока Холмса, они объявили, что собираются раскрыть тайну форм. Затем взрослые указали на несколько геометрически определенных треугольников или пятиугольников и попросили детей подумать, какой у этих фигур общий секрет. Когда дети ответили, взрослые повторили сказанное детьми в более точных формулировках и задали детям новые вопросы. Все это было частью игры. Я очень похожим образом развиваю то, что Оджи рассказывает о своих тиграх и феях. Вероятно, самостоятельно он бы не додумался до таких имен, как Титания или Ариэль. Наконец, с третьей группой детей экспериментаторы повели себя как учителя. Они сказали детям то же самое, что говорили сыщики детям из второй группы. Однако на этот раз детей не поощряли самостоятельно открывать секреты фигур, им просто сообщили, в чем заключаются эти секреты. Через неделю... Исследователи попросили детей рассортировать новую группу фигур на настоящие, которые подчинялись правилам геометрии, и ненастоящие, которые не подчинялись. Дети из второй группы, участвовавшие в направляемой игре, справились с этой задачей гораздо лучше двух других групп. Они поняли суть концепции геометрических фигур более глубоко и усвоили базовые принципы более полно. Такая разновидность направляемой игры может послужить моделью для учителей и воспитателей. Подобный тип взаимодействия ученые называют строительными лесами. Взрослые не строят для ребенка здания знаний. Они лишь сооружают строительные леса, а те, в свою очередь, помогают ребенку самостоятельно возвести для себя это здание. Труд направляемой игры – проделывается параллельно с собственной работой ребенка по научению с помощью услышанного, о которой говорилось в предыдущих главах. Существует много способов, которыми взрослые, заботящиеся о ребенке, могут сделать свой вклад в игру, при этом не приказывая ребенку играть и не контролируя то, как именно он играет. Во-первых, важные уроки можно почерпнуть в изучении поведения животных. Игра — столь фундаментальная часть человеческого детства, что дети играют даже в самых ужасных обстоятельствах. Известно, например, что дети играли даже среди ужасов нацистских концентрационных лагерей. Но понятно, что игра по-настоящему процветает в спокойной, стабильной и безопасной обстановке. И роль близких в создании такой обстановки гораздо важнее, чем роль остальных взрослых. Это нелегкое дело. Оно совсем не похоже на развлечение, и никто из нас не справляется с ним идеально, но этот наш дар позволяет детям играть. Во-вторых, близкие и взрослые способны обогатить мир ребенка. Дети из разных культур играют по-разному, отчасти из-за того, что их окружают разные вещи, потенциально способные стать игрушками. От палочек, камушков или кукурузных початков до айпадов. Взрослые могут обеспечить детей этими игрушками. Они способны дать детям возможность освоить орудия данной конкретной культуры, точно так же, как взрослые вороны обеспечивают своих птенцов веточками и листьями. В списке «Лучшие игрушки всех времен», составленном журналом «Вайт», на первом месте стоит обычная палочка. Однако в бесконечном списке игрушек, с которыми играют дети всего мира, есть также кастрюльки и сковородки, лейки и клумбы, золотые рыбки и гусеницы, айфоны и планшеты. А иногда взрослые могут и сами вступить в игру. Если дети изучают мышление окружающих, то конкретное мышление конкретных окружающих — это лучшее из возможных игрушек. Хорошим примером служит направляемая игра — Взрослые позволяют детям вести игру, но сами всегда готовы что-то посоветовать или уточнить. И они такие смешные в этих своих сыщицких кепи Однако есть и более важная причина для того, чтобы играть с детьми. Игра — это очень весело, и для взрослых тоже. Игра — это маленькая компенсация за не самую легкую работу, обеспечить ребенка всем необходимым. Простая правда состоит в том, что от феечек в саду я получаю такое же удовольствие, как и Оджи. И вряд ли бы я затеяла такую волнительную игру, если бы не он. Точно так же вряд ли бы я запускала игрушечные гоночные машинки по ковру, накладывала кубики в старую кастрюлю, чтобы изобразить суп по понарушку, или прыгала на кровати, как те небезызвестные пять обезьянок из детской песенки. Играть в сороку-воровку или куку -ку с маленькой Джорджианной, сестренкой Оджи, тоже очень весело, особенно потому, что малышка так заразительно хохочет. По иронии обстоятельств, современные родители из среднего класса разрешают самим себе поиграть с детьми, только если твердо уверены, что это часть работы в рамках родительства. Американцы знамениты своей пуританской традицией. Мы мастера заимствовать из других культур простые удовольствия вроде еды, прогулки или секса и превращать их в нудные рабочие проекты. Вместо того, чтобы просто поесть спагетти с помидорами, мы придерживаемся средиземноморской диеты. Мы не просто прогуливаемся после обеда, но совершаем аэробную пешую прогулку и штудируем руководство «радости секса», вместо того, чтобы <смех>, просто радоваться сексу. Есть веские основания полагать, что, позволяя детям играть спонтанно, произвольно, самостоятельно, мы тем самым помогаем им и учиться самостоятельно. Но есть и другая сторона у этой эволюционной истории. Игра доставляет удовольствие и приносит удовлетворение сама по себе, Она источник радости, смеха и забавы не только для детей, но и для родителей. Даже если бы у игры не было никакого иного рационального основания, само удовольствие от нее уже служило бы ей оправданием.